Голоса начали отдаляться, они уходили. Сэм оправился от потрясения. Теперь в нем кипел гнев. «Я ошибся», — вскрикнул он. «Я так и знал, что ошибусь. А теперь они забрали его, гнусные твари. Никогда не расставаться с Фродо, никогда, никогда. Вот мое правильное правило. И сердце мое это знало. Эх, только бы мне поправить эту ошибку. Я должен вернуться к нему. Не знаю как, но должен». Он снова выхватил меч и заколотил рукояткой по камню. Это было совершенно бесполезно, но меч светился так ярко, что Сэм волей-неволей разглядел преграду. К своему изумлению он увидел, что камень грубо обтесан в виде двери, примерно на высоту полутора ростов. Между верхним его краем и сводом оставался широкий промежуток. Наверное, дверь эту поставили, чтобы закрыть туннель от шелоп. Собрав остаток сил, Сэм подпрыгнул, ухватился за верхний край двери, взобрался на нее и спрыгнул на ту половину. Он сильно ударился, но тут же вскочил на ноги и с пылающим мечом в руке стремглав кинулся по извилистому ведущему вверх коридору. Известие о том, что Фродо жив, вселило в него новую надежду. Он ничего не видел впереди, но, похоже, нагонял обоих орков. Их голоса слышались все ближе. «Именно так я и сделаю», — сердито говорил Шаград. «Посажу его в самую верхнюю камеру». «Почему?» — прорычал Горбак. «Разве мало у тебя подземелий?» «Его нельзя трогать, — говорю тебе, — огрызнулся Шаград. «Это драгоценность. Я и своим-то ребятам не всем доверяю, а уж твоим и подавно. Да и тебе тоже, коль у тебя одни забавы на уме. Будет сидеть там, куда я его посажу и где ты его не достанешь, если не уймешься». «На самый верх. Понял. Там он целее будет». «Будет ли?» — ухмыльнулся про себя Сэм. «Вы забыли о могучем эльфе, оставшемся на свободе». Он обогнул последний поворот и увидел, что кольцо, обострив слух, сильно подвело его. Фигуры обоих хорков были далеко впереди. Он видел их на фоне красного отсвета. Коридор поднимался теперь прямо, А в конце его виднелись широко раскрытые двухстворчатые ворота в нижний ярус башни рок, который они с Фроду видели высоко вверху. Последние орки уже вошли туда со своей ношей. Горбак и Шаград тоже подходили. До Сэма донеслись взрывы хриплого пения, звуки рогов, звон гонга, целая какофония звуков. Горбак и Шаград были уже на пороге. Тогда он закричал, размахивая мечом, Но в жутком шуме его никто не услышал. Огромные ворота захлопнулись с глухим стуком. Лязгнули железные засовы. Ворота были заперты. Сэм кинулся на них, ударился о тяжелые кованные створы и без чувств упал на землю. Он был во мраке, снаружи. Фродо был внутри, живой, но в плену. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Кирилл Гребенщиков.